«Эпилог». «У него мой нос», — сказал Ланс, склонившись над колыбелькой. На мой взгляд, нос у юного графа Александра Ланцелота Джорджа Филиппа Даттона был таким же, как у всех новорожденных, крошечной пуговкой. Но муж смотрел на сына с такой бесконечной гордостью, будто нос являлся главным достижением малыша Алика, что я не стала возражать. «Конечно, твой, чей же еще?» — улыбнулась я. Александр мирно сопел, наевшись молока, а мы любовались, и мы никак не могли налюбоваться. Кто бы мог подумать, что наше бегство в Змеиную гору обернется таким чудом? «Уезжали с дочерью, а вернулись с дочерью и сыном», — сказала я. Сказала я и тихо добавила. «С двумя сыновьями. Мы обещали воспитать Ника как родного и дадим ему все, что только зависит от нас. Любовь, поддержку, образование». Не сможем дать только титул, но мир вокруг меняется так стремительно. Кто знает, будет ли через 10 лет титул граф значить так же много, или в честь окажутся ум и способности? Ник сможет стать тем, кем захочет, когда вырастет. А что дальше? Поглядим. Сейчас Ник каждое утро ездил в лучшую частную школу столицы. Мы с Лори махали из окна ему вслед. В первые дни нашему мальчику было сложно. Он казался таким хрупким, трогательным, с коротко остриженными волосами, затянутый в строгий форменный сюртук. Как робко он усаживался на заднее сиденье мобиля позади водителя-охранника, как испуганно поднимал глаза на окна спальни. Но, увидев Флори, всегда улыбался и распрямлял спину. Настоящий маленький мужчина. Теперь женик полностью освоился, завел друзей. Он возвращался к ужину и делился с нами за столом историями, случившимися с ним за долгий день. Теперь наступила очередь Глории с восторгом смотреть на своего друга. «Мамуля, я тоже хочу учиться в школе!» «Когда ты еще немного подрастешь, репко, учителя будут приходить к тебе домой», — обещала я, уводя разговор в сторону. «Увы, школ для девочек из аристократических семей пока не существует. А когда ты станешь совсем взрослой, сможешь поступить в Академию Целителей, как папа и я». «Ты не бойся, Лори», — подхватил Ник. «Я тебе помогу разобраться с цифрами». Лори сначала надулась. Сложения и вычитания ей совсем не давались, а цифры, по ее мнению, напоминали костлявых гусениц. Ей было обидно, что теперь Ник ее в чем-то превзошел, ведь совсем недавно он не знал ни одной буквы и знать не хотел, а теперь учителя в один голос хвалили сообразительного мальчика. Я так хорошо занимаюсь, чтобы потом тебе все все объяснить, добавил Ник. Помнишь, как ты меня читать учила? А теперь я тебя научу. И Лори оттаяла. Выходные мы проводили вместе. Читали, сидя у камина, играли в настольные игры, гуляли в саду. Лорд-канцлер уговорил нас остаться в его доме до рождения внука, и мы не возражали. Под охраной высоких стен, артефактов и телохранителей как-то спокойнее, а я хотела выносить и родить малыша без лишних волнений. Тем более, что приговор заказчику убийств долго не приводили в исполнение. Казнь все откладывалась, видимо, у мерзавца нашлись высокие покровители. Так уж получилось, что день, когда негодяю наконец-то отрубили голову, совпал с днем, когда на свет появился Александр. И родила легко и быстро. Ланс был рядом с самого начала до того мига, когда своды родового имения Даттонов огласил первый младенческий крик нового графа. Возможно, однажды здесь родится и наш внук, и внук нашего внука. Глория, когда ей разрешили навестить братика, первым делом притащила одну из памяточек, Палочку, завернутую в платочек, пристроила ко мне под бок рядом с Аликом. «Вот, мам, чтобы все было хорошо». Все будет хорошо», — улыбнулась я и поцеловала Лори в лоб. Все уже хорошо». Где-то на площади раздался выстрел из пушки, знаменующий свершившуюся казнь, и я решила считать это началом новой жизни. Мы с будем растить детей, лечить разумных и делать мир лучше по мере сил. Летом, когда Алик немножко подрастет и окрепнет, мы собирались съездить в Змейную гору, чтобы навестить деда Ника и проверить, как идут дела в больнице. Судя по отчетам господина Свона, дела шли отлично. Ланс прислал ему в помощь двух практикантов и нанял вторую сиделку. все таки Ула уже не молода. За больницу я не слишком беспокоилась. А вот за старого Ника — да. Сначала он вовсе не отвечал на письма. Тут, признаюсь, я сама сплоховала. Не сразу вспомнила, что старый пасечник не умеет читать, а гордость могла помешать ему обратиться за помощью. Но спустя два месяца пришел ответ, написанный рукой госпожи Флюк. Подозреваю, что вежливое расшаркивание в начале письма она добавила от себя. А вот дальше ворчливый тон явно принадлежал деду. — Если что не так, не слушается, али дерзит, так сразу назад отсылайте, — писал он. Скучал по внуку. Надеялся, что мы его домой вернем. У меня перед глазами все стояла картина. Заснеженная станция, одинокая тапочка и одинокая фигура. Душа разрывалась из-за того, что мы оставили старика одного. Однако у меня был план. В ответных письмах я настойчиво и упорно приглашала старого Ника зимой жить в столице. Мы снимем ему квартиру неподалеку. Он сможет проверять, хорошо ли мы воспитываем его внука, а то мало ли. Хитрила, конечно». Но не скажешь ведь старому ворчину прямо. Зачем вам сидеть одному на пасеке? Зимой пчелы все равно спят, а внук без вас тоскует. Дед пока не согласился. И все же я уверена, что летом я его обязательно уговорю. «А губы у него твои?» — помолчав, добавил Ланс. «Мои!» — прервал его возмущенный голос Лори. Они с Ником, оказывается, потихоньку прокрались в спальню, пока мы не видели. Мы с мужем одновременно рассмеялись, а потом обнялись вчетвером. Удивительно, как иногда даже самые страшные беды приводят к еще большему счастью.